Часть вторая. Охота на зверя Я бегу прочь сквозь туман нового дня. Я пришел из тумана наступившего дня. Я охочусь и таким образом существую, Собирая урожай в виде мертвых ягнят. Я бегу прочь сквозь туман нового дня. Я пришел из тумана наступившего дня. Мы подстраиваем пульс под ритм земли. Наша стая рыскает по земле, пока ты спишь. Меняю свой облик и держу нос по ветру. Меняю свой облик и забываю, кем я был. Теперь я быстрее, а чувство острее, ответный подарок Земли на смысл жизни. Луна в звездном свете такая яркая, этой ночью воздух холодный, словно сталь. Мы слышим вой ветра и меняем свой облик. В твоих глазах страх, ты понял, но слишком поздно. Я чувствую. Что возвращаюсь в прошлое, в лучшие времена, Шерсть у меня на холке встает дыбом, Естественность — путь к сохранению жизни, Так поищи волка внутри себя. Of Wolf and Man. Группа Металлика. Пролог Первое воскресенье 1765 года от Рождества Христова. Служение начиналось обыденно. Только в руках священников, восходящих на кафедру, были не молитвенники, а свитки – высочайшее послание от епископа, подлежащее оглашению по всем приходам. Настало время молебна в связи с превеликим бедствием, постигшим землю Живодана, где безнаказанно свирепствует кровожадный зверь. Кюре пришлось упрощать текст послания для крестьянской пасты. «Жизнь ваша полна страданий и лишений, причиной которых стала затянувшаяся война, обездолившая земли французского королевства». Повальный мор скота, буйство стихии, бури, проливные дожди, заморозки не по и град, повлекли за собой небывалые опустошения и лишение крестьян хлеба насущного. Злосчастье зримое, близкое сердцу каждого прихожанина, кое изверглась на бедную животворящую землю, словно беспощадная кара небесная. Лютый зверь в здешних краях, до сили невиданный, обрушился на нас точно злой рог, Бог весть откуда. И всюду, где бы он ни возникал, остаются кровавые следы, свидетельства чудовищных злодеяний. Ужас и горе отныне поселились в каждом доме, угодья опустели даже истинные храбрецы, отродясь не ведавшие страха, трепещут при виде жуткого зверя и не смеют выйти безоружными из дома. Думаете, удастся вам отсидеться? Нет, за каждым придет, и никто не знает, когда настанет его черед. Одолеть его трудно еще и потому, что помимо недюжинной силы Он наделен редкостной хитростью и коварством и нападает всегда нежданно-негаданно. Он невероятно проворен и вездесущ, его можно видеть в одно и то же время в разных местах. Жертвами становятся в основном дети, женщины и немощные старухи, словом, беззащитные создания. Верою полны наши сердца, я знаю, но веры той недостаточно. Господь взывает к вам, воспряньте в вере Христовой люд живоданский, очистите душу свою, и зверь изыдет прочь.